Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. Виго. Послышался тихий стук кружки, поставленной на прикроватную тумбочку. И до меня донесся легкий аромат кофе, чувствуя, как теплое женское тело прижимается к моей спине. В закрытые глаза светит наглое солнце. Нежная женская ладонь прикасается к моей щеке. Еще немного и я начну мурчать, как Рино, от удовольствия такого пробуждения. Кстати, Арину. слышно, как этот обжора гремит миской на кухне. Видимо, получил свою утреннюю порцию и теперь разделывается с куском свежего мяса. «Карим!» — она нежно проводит пальчиком по моим губам и шепчет. «Просыпайся, бездельник!» «Угу!» «Нет, Карим, ты весь вставай!» «Угу!» «Поднимайся!» «Ну что за наказание на мою голову? Ты убежал от семейного ужина! Не будь занудой! Появись хотя бы к завтраку, иначе сестра тебя прибьет и меня заодно!» «Да, моя сестра такая. Она может, если найдет». Не открывая глаза, бурчу я. «Но ты ведь меня не выдашь этим террористам из Порто-Франко?» «Не знаю, не знаю. Я подумаю». Она наклоняется надо мной, и я чувствую ее волосы, щекочущее мое лицо. «Я обязательно подумаю над вашим предложением, сеньор Шая. Ты вредная женщина, Беатрича». Еще пытаюсь оттянуть этот момент, когда придется открывать глаза и привычно ворчу. Будешь не свет, ни заря, закармливаешь мясом Рину и дразнишь запахом кофе. Тебе не стыдно? Вот как. Она обижно тянет фразу, и я чувствую ее теплые губы и легкий поцелуй на плече. Значит, я дразню тебя только запахом кофе? Как это обидно. А я уже подумала, но ну все, Беатриче, ты меня разбудила. Теперь не жалуйся. Знакомьтесь, господа, Беатрича Альварес если верить жалким курпицам информации, которые мне удалось собрать о ее прошлом, то Беатриче Альварес де Толедо. Вы удивлены, что я проверял прошлое своей подружки? Увы, когда мы с ней познакомились, я занимался одним щекотливым делом, связанным с похищением моего коллеги. Поэтому я опасался, что меня убьют раньше, чем сумею помочь. «Наше нечаянное знакомство с сеньорой Альварес было похоже на хорошо запланированную встречу. Поэтому я немного задергался. Чтобы лишний раз не терзаться, навел справки по своим каналам и успокоился. Наше знакомство и правда оказалось совершенно случайным. Что случилось с тем ювелиром? Все закончилось благополучно, и дело о пропавшем ювелире кануло в лету. Он выжил и сейчас живет в Портсмуте. Правда, с прежним бизнесом завязал и теперь занимается грузовыми перевозками». После этой истории и нашего нечаянного знакомства отношения с Беатричей нечаянно превратились в роман. Пусть и не в такой бурный, как пишут в книгах, но романтичный, мы обнаружили, что в наших судьбах есть много похожего. Нашли и достаточно различий, чтобы не наскучить друг другу. У каждого за спиной свой кусочек истории, своя жизнь, свои потери и находки. Нам хорошо вместе. Беатриче стройные ржеволосая бестия с серо-зелеными глазами. Ей 32 года по летоисчислению старого света. Это не женщина, а что-то неописуемое. Водоворот, в который тебя засасывает, и ты забываешь, что тебе уже за сорок, а за стенами спальни есть какой-то новый и совершенно дикий мир. Нет, дело не только в хорошем сексе. В моем возрасте уже отчетливо понимаешь разницу между хорошим сексом и занятиями любовью. Это нечто большее, чем хорошо проведенное время в компании приятной женщины. Это покой, умноженный на непредсказуемость, взрывная смесь страсти и нежности. И кроме всего этого, мы очень большие друзья. Спустя два часа, после того, как меня безжалостно разбудили, я толкнул дверь нашей лавки. Дверной колокольчик приветливо звякнул, пропуская меня Ирина в прохладный сумрак торгового зала. Даже чересчур приветливо. Будто злорадствовал. Сейчас, сейчас. Да, черт не побери, я знаю. Сейчас мне достанется от сестры Нарехи орехи за то, что я вчера вечером ушел ночевать к Беатриче, вместо того, чтобы провести тихий вечер с сестрой. Да, я не люблю такие встречи, и чинно-благородные семейные торжества тоже не люблю. Единственная радость от этого приезда – мой племянник Шарли. Ему четыре года, и этот парень ни секунды не усидит на месте, весь в своего дядьку, такой же непоседа. С Эльмирой мы достаточно наговорились вчера, сразу после приезда. В общем, я уже в курсе всех семейных новостей и планов. Убить весь вечер на общении с ее мужем желания не было. Так и вижу эту унылую картину. Сестра и Беатрича хозяйничают на кухне, а мужская половина сидит в гостиной, пьет вино или пиво. Я слушаю Пьеро и его вечные бизнес-планы на будущее. Очередное страдание на тему, как заработать миллион и не испачкать лапки кровью. Эльмира, с хитрым выражением на лице, пытается разузнать у сеньора Альварес, когда же мы наконец поженимся. Беатриче с таинственной улыбкой кивает головой и обещает, что вот-вот, еще немного, и все будет в шоколаде. Потом, сидя за столом, моя сестра будет говорить туманными намеками, а Биатриче ухмыляться и украдкой показывать мне язык. Увольте меня от этой радости. Когда я вошел в лавку, Кера стоял за прилавком и шелестел бумагами. Рядом с ним крутился Матео с метлой. Видимо, Васкес решил трудоустроить парня, чтобы тот не бездельничал. «Привет, Карим!» «Привет, Кэро!» «У меня для тебя есть четыре новости, Амиго!» «Целых четыре? Немноговато для утра? Надеюсь, они хорошие?» «Не знаю, это тебе решать!» Кэро пожал плечами. «Во-первых, заходил наш падре и очень хотел тебя видеть. Мне показалось, что он слегка расстроен». Потом пришел какой-то мужчина. Судя по всему, прибыл со вчерашним конвоем. Невысокий, плотный, седоватый, лет пятидесяти, с небольшим. По акценту американец. В-третьих, прибегал парнишка от старика Ринго. Ничего не сказал, но спросил, когда тебя можно застать. «Это уже интереснее». «И в-четвертых, твоя сестра ждет меня к завтраку?» «Да, жутко недовольная, что ты вчера смылся». «Я не смелся, Я решил отдохнуть от ее разговоров». «Она злая, как, как ведьма на погосте», — перебил его я. «Это ее нормальная реакция. С тех пор, как она вышла замуж, я все реже и реже вижу ее довольной. Лучше бы она сходила куда-нибудь в гости». «Кстати, они так и собирались сделать. Вместе с моей старшей и твоим племянником». «Вот и прекрасно. Ладно, сейчас это меня не очень интересует». Я развернулся и пошел к дверям, уже открывая дверь, на секунду задержался и усмехнулся. «Да, совсем забыл. Скажи моей сестре, если она вдруг спросит, что я очень, очень торопился. Может быть, вернусь к обеду или к ужину. Если дела окажутся срочными, то утром, после завтрака». Ринго я нашел на пристани, неподалеку от грузового терминала, где он слонялся в компании себе подобных. Есть в Вига несколько деловых мальчиков. Они из тех, кто оперирует пациентов без наркоза и скальпеля, как правило, испанской Навахой, где-нибудь на окраине города в подворотне, ближе к закату. Будь я на месте шерифа, то давно бы выбросил их из города, но Стив не торопится. Иногда мне кажется, что он получает жирный куш от этих парней. Если это так, то он здорово рискует. Когда жители про это узнают, то Альгвасила просто повесит, без долгих разговоров и споров. Старик Ринго заметил меня и кивнул на таверну, расположенную неподалеку. Через несколько минут он не спеша попрощался с приятелями и лениво, держа руки в карманах, отправился к приземистому зданию. Таверна была обычным портовым кабачком, расположенным на пересечении улицы, ведущей от ворот терминала и набережной. Днем здесь обедали служащие, работающие в порту, а по вечерам захаживали рыбаки, чтобы пропустить пару кружек пива перед сном. «Доброе утро, сеньорша я! Ты меня искал? Да, у меня есть небольшая новость для вас. Даже так? Говори!» «Вас ищет один человек. Он вчера прибыл с конвоем». «Кто такой?» «Не знаю. Судя по его виду, американец. Лет пятидесяти. Он не молод». Парень щелкнул пальцами. «Но это опасный парень. Поверьте мне на слово». «Да, ко мне в лавку заходил какой-то гринго. Правда, меня не было». «Мое дело предупредить». «Спасибо». Я кивнул и встал. Когда вышел на улицу и повернул в сторону грузового терминала, меня окликнули по имени. Повернулся и увидел нашего городского священника. Отец Климент, так его звали. Это высокий, черноволосый мужчина с худым лицом и стальными пальцами. Сильный мужчина. Даже удивительно, при его-то худобе, жители его обожают за просветительскую деятельность. Он из тех, кто может несколькими словами успокоить Буяна и унять женскую истерику. Как говорит Стив Бальмонт, «Не будь падр таким ярким церковником, половина мужчин превратилась в врагоносцев». Тут Бальмонт прав, и это не преувеличение. Женская половина нашего городка без ума от отца Климента. Наши отношения с этим священником можно назвать странными. Мусульманин и католик, которые встречаются, чтобы посидеть за бутылкой вина или партией в шахматы. Иногда, зацепившись за какой-нибудь исторический факт, спорим о Библии и Коране. Наши споры бессмысленны и, как правило, бесконечны. Я не настолько религиозен, чтобы искать в этих разговорах какой-то богословский смысл. А Падре достаточно мудр, чтобы не изобличать мою необразованность. Это скорее сравнительный анализ, не более. Доброе утро, Падре. Добрый день, Карим. Кэра говорил, что вы меня искали? Да. Он кивнул. Заходил сегодня. Что-то случилось? Мы давно не виделись. Хотел тебе напомнить, что у нас одна незаконченная партия в шахматы. «Помню», — усмехнулся я и развел руками. «Думал, что вы уже сдались?» «Не в этот раз. Зайдешь сегодня». «Увы, на сегодня никак не получится. Сестра приехала, и дел по горло». «Кто понял жизнь, тот не спешит. Отложи дела на несколько часов. Надо поговорить». «Стряслось что-то серьезное?» «Да, можно сказать и так. Я бы не хотел афишировать эту проблему». «Даже так?» «Полагаю, что да». «Кстати, это касается Матео и его матери». «Черт побери!» «Да-да». Он еще раз кивнул и попрощался. «Жду тебя вечером». «Хорошо, падре». Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. Виго. Карим! «Майкл? Вот эта встреча! Передо мной стоял Майкл Беннет, Да, тот самый оружейник Ордена, с которым мы 10 лет назад отбивались от банд в Аламу. Последний раз встречались в Порто-Франко, случайно столкнулись на несколько минут и даже поговорить не успели. Если память не подводит, то это было лет 5 или 6 назад». С тех пор он немного погрузнел, но взгляд такой же, изучающий, слегка насмешливый и немного настороженный. Он, как и прежде, изучает силу, которая незнакомых людей настораживает. Загорел, но выглядит молодцом, как и в былые годы. Широкополая шляпа, рубашка, расстегнутая до живота, потертые джинсы и светло-коричневые армейские ботинки с высоким берцем. Из кобуры выглядывает кольт правительственной модели и все так же жует табак, не изменяя ни вкусом, ни привычкам. «Ты все такой же, старина!» «Да и ты не изменился, старый развратник!» — сказал он и захохотал. «Так это ты меня искал?» «А кто же еще? Или тебя тут постоянно разыскивают?» «Узнаю, Карима Шая. Вечно кому-нибудь дорогу переходит. Рассказывай, кому успел на хвост наступить?» «Вроде таких нет», — пожал я и, усмехнувшись, добавил. «Среди живых». Просто мне уже сказали про какого-то хмурого Грингу, который ходит по Вигу и пугает своим видом моих осведомителей. «Ты уже оброс шерстью? Личные осведомители и все такое?» «Работа такая». «Да, слышал, что ты забросил оружие на полку и начал делать безделушки для девушек». «Майкл, я уже стар, годы уже не те, чтобы бегать за дамочками и на свидание. Теперь они сами приходят ко мне в мастерскую». «Этот вариант меня больше устраивает». «Ты совсем не изменился». Он ткнул меня кулаком в бок и усмехнулся. «Ну что же, может, это и к лучшему». «В смысле?» «Долго объяснять», — отмахнулся он. «Какие у тебя планы на вечер, старина?» «Пока никаких. Есть одна встреча, но, думаю, долго не задержусь». «Тогда давай сделаем так». Он проводил взглядом женщину, которая прошла мимо нас, и хмыкнул. «Хм, хороша чертовка. Когда освободишься, заходи в гостиницу рядом с банком. Посидим, поговорим, кое-что обсудим». «Договорились?» Ближе к вечеру я наскоро перекусил с семьей сестры. Выслушал ее дежурные претензии о непутевом брате, который уже постарел, но так и не помнил. Что-то промычал на рассказ ее мужа о его бизнесе и отправился к священнику. Падрик Климент жил рядом с костелом. Это меньше, чем в 10 минутах ходьбы от набережной. На небольшом холме лет десять тому назад был возведен костел. Рядом с ним появился небольшой домик для священника. Он жил в одиночестве, если не считать прислуги. В хозяйках у него корга неопределенного возраста и вида. Если вы встретите ее вечером, то легкий шок вам обеспечен. Она похожа на ведьму из сказок «Братьев Гримм». Так как по вечерам можно легко нарваться на неприятности, то вдобавок к пистолету с небольшим ножом взял еще и автомат. Наброшенный на плечо калашников с двумя магазинами, скрепленными изолентой, привычная картина для этих мест. Нечто похожее на трость или зонтик для старосветского джентльмена. Можно обойтись и без него, но желательно прихватить. Зачем? На случай плохой погоды. На удивление дверь открыла не старая корга, а сам священник. Мы прошли в гостиную, где и устроились в креслах за небольшим журнальным столиком. Обычные комнаты приходского священника, два шкафа с книгами, шахматный столик с незаконченной партией, распятие на стене и буфет. «Карим», — начал он, — «ты слышал, что русские начали воевать с мусульманами?» «Воевать? Если не ошибаюсь, там обычная пограничная сфара. С тех пор, как чеченцы поселились к югу от Амазонки, эти конфликты не прекращаются. Сейчас это может перерасти в нечто большее. Не думаю». «Как знать, как знать. И что ты думаешь об этом?» «У меня есть знакомые по обе стороны. В Джохар-Юрте и Демидовске». «Ты ведешь с ними бизнес?» «Нет, падре, это нельзя назвать бизнесом. Это полезные знакомства, которые иногда помогают выжить. Случаи, как вы знаете, бывают разными». «Да-да, конечно». «Вы хотели со мной поговорить о матери Матео», — напомнил я. «Да, я не забыл». Дело, собственно, вот в чем. Следующие несколько минут разговора можно опустить. Видимо, он долго не решался и не находил правильных фраз, чтобы подойти к цели разговора. Но чем дольше он говорил, тем больше у меня остановились глаза. От удивления. Когда он озвучил цель нашей встречи, то у меня вообще челюсть отвисла. «Зачем вы мне это говорите?» Я посмотрел на собеседника. «Меня просили это передать». Он пожал плечами. «Только и всего». — Ты взял то, что тебе не принадлежит. — Если вы про оружие, найденное на трупах, то они могут его забрать. — Железки можешь оставить себе, на память, — пастор махнул рукой и усмехнулся, — о нашем откровенном разговоре. — Но тебе следует вернуть то, что было у нашего погибшего брата. Это дорогие вещи. — Вам, падре, что, голову напекло? Я уже сказал, что ничего не брал. «Ты упорствуешь в своих заблуждениях, Карим Шая. Жаль. Подумай хорошо. Пока ты здесь развлекаешься, твои братья, по вере, воюют за свободу». «Свободу? Кто же успел завладеть их душами? Пачки и кью из банка ордена?» «Ты опасно шутишь, Шая». «Как вы объясняете, падре?» — я развел руками. «Так и шучу. Тем более, что меня несколько удивила смена вашего имиджа». «Известный духовник города Вигу, который неожиданно превращается в мусульманина! Вы не боитесь, что расскажу про это жителям?» «Кому больше поверят?» — улыбнулся священник. «Мне, который живет в этом городе почти со дня его основания, или тебе, бывшему наемнику? Тем более, когда идет война, Карим, все средства хороши. Иногда волку приходится набросить баранью шкуру. Да, я мусульманин» которому пришлось занять место католического священника. Увы, но мы с ним были очень похожи. «И давно вы в этой шкуре?» Неправильный вопрос. «Баранья шкура, спрашиваю, не приросла к мясу?» Я думал, что в ответ он взорвется. Нет, этот парень настоящий профессионал, и он недаром столько лет служит в Вигу, прикрываясь личиной церковника. Кто бы мог подумать, что католические падры окажутся мусульманином. Скажи, такое кому нибудь из местных жителей меня бы на месте растерзали, в мелкие клочья. Даже удивительно, что он решился открыться. Неужели эта пропавшая вещь настолько ценная, что он рискнул многолетней работой? Не приросла. Это произошло еще там, он махнул рукой, в старом мире. Заменили с собой какого-нибудь беднягу? Так уж получилось, что мы были очень похожи. И с какой стати вы вдруг решили мне открыться? Я тебе уже сказал. Верни то, что находится у тебя. Опять деньги за рыбу. Я уже сказал. Понятия не имею, что именно вы ищете. Вы бы хоть намекнули, что имеется в виду. Чемодан с деньгами, оружие. Что именно? Это что-то как-то связано с конфликтом между чеченцами и русскими? Война против неверных, наставительно продолжил отец Климент. Всегда осветляет души. Твоя же... Погрязла в грехе и пороке. Не усугубляй пропасть между собой и своими единоверцами. — Извини, падре, но я не привык к таким пышным речам. Они похожи на древние, пересыпанные нафталином тряпки. Ты позвал меня, чтобы говорить о вере? — И о вере тоже. Наступают смутные времена. Падут непокорные и будут посрамлены, сомневающиеся. Джихад, остановись! Я даже помочился. Пока ты не произнес это святое для мусульманина слово. Я думал, ты заболел и бредишь. Теперь вижу, что ты просто безумен. Иначе бы ты давно понял, что спорить со мной о таких вещах бессмысленно. Мне уже надоело слушать извращенные фантазии на богословские темы. Надоело слушать очередную ерунду про джихад. Ты знаешь, что такое настоящий джихад, падре? Это усердие на пути к Богу. «Даже я, неверующий ни в Бога, ни в дьявола, это знаю. Единственная сура в Коране, где джихад описывает войну, это Аль-Бакара». «Что за дела, святой отец? Ты знаешь Коран лучше, чем я, но с ослиным упрямством продолжаешь пичкать меня очередным бредом, с помощью которого твои приятели накачивают шахидов перед боем». «Ты так упорствуешь в отрицании, что готов пробить тебе голову!» Перебил его я. Ты пожалеешь, Карим. Что ты сказал? Я сказал, что ты пожалеешь. Он легко похлопал ладонью по столешнице. Очень пожалеешь. Хек! Нож скользнул мой руку, блеснул над столом и пригвоздил его руку к столу. Падр а я схватил его за горло. Запомни, свинья, если ты когда-нибудь осмелишься угрожать мне или моей семье, то умрешь. И умирать, поверь моему опыту, будешь очень долго. «И твоя смерть будет гораздо мучительнее, чем смерть Иисуса, распятого на кресте». «Смерть, растянутая на века», — прохрипел он. «Разве это не похоже на бессмертие?» «Браво!» — усмехнулся я и похлопал его по щеке. «Кстати, эта фраза была сказана про могилы мусульман. Он жив в памяти близких ему людей, пока его могила не сравняется с землей». Видимо, ты нахватался умных фраз, но не понял главного. Прощай, пастор. Нож можешь оставить себе. На память.